Глава четвертая Медальон падры я решил все-таки взять. Мало ли, как повернется дальше жизнь. А у меня есть козырь. Или билет на тот свет. Это смотреть надо по результатам, содержимого тайника. Находиться в зале было неприятно. Запахи крови и жареного мяса смешивались как раз в такой пропорции, что постоянно мутило. Трупы были четырех типов. Прожаренные, вышедшие из меня энергии, убитые честной сталью, высушенные ритуалом домумии, и особняком стоял старший принц, не изменившийся, но выглядящий так, как будто его действительно настигла кара небесная. Смотреть на все это было тошнотно, но Серхио никуда не торопился, сидел на полу, уставившись взглядом в стену и о чем-то размышлял. «Я снял с Луиса пояс с ножными и попытался затянуть на себе». Дырки в нужном месте не было, а если затянуть на последнюю имеющуюся, то пояс начинал сползать. На поясе Луиса висел мешочек с разными мелочами, среди которых нашлось шило. В результате дырку я проковырял, пояс я затянул как надо, а мешок пристроил на него. Бывшему владельцу уже ничего не надо, а мне придется как-то выживать. Для этого нужно поскорее отсюда выбраться. «Там наверху еще много?» — спросил я. «Много чего». «Солдат!» «Все кончилось!» Серхио криво усмехнулся. «Правда, нам это не поможет. Почему?» «Ах да, вы же не помните Дона Алехандро. Пойдемте!» Саблю прихватить он не забыл, не пренебрег ею и я. Мы пошли к лестнице. Она винтом поднималась, на первой же площадке обнаружились две арки — Одна указывала путь наружу к воротам, через вторую можно было рассмотреть убранство коридора, который вел куда-то вглубь замка, загибаясь почти сразу после арки. «Там никого нет?» — спросил я. «Нет». Серхио остановился и разглядывал вместе со мной коридор, богато изукрашенный и идущий неведомо куда. «Вот ведь уважительно сказал он. «Столько лет прошло, а все чистое, новое на своем месте». «Не разграбили из страха?» «Если бы...» Он подошел к арке и ткнул в нее рукой. Рука качнулась, как будто встретила материальную преграду и была отброшена. «Видали? Не было бы защиты, давно бы все уперли. Здесь проход есть только в одном месте. Наружу». Он махнул на вторую арку. «Но нам туда не надо». «Почему?» «Потому что выйдешь, не зайдешь. Пойдем». Серхио повернулся и двинулся вверх по лестнице. Я же решил узнать, какова на ощупь преграда, и сделал шаг в арку. Неожиданно я не только вошел, но и смог притронуться к светильнику, висевшему на стене. Тот от моего прикосновения включился, и это почему-то вызвало такой ужас, что я отшатнулся и пулей вылетел назад. По инерции я немного пробежался по лестнице, пока не уперся в спину равномерно шагающего Серхио. «Говорить или не говорить ему о том, что я только что прошел через защиту?» «А если это признак того, что меня нужно немедленно уничтожить, потому что в теле другая душа, она и прошла?» «Нет, я Дон Алехандро Таргероса, и никто не должен усомниться в обратном. В моем положении нужно молчать обо всех непонятках и больше слушать, чем рассказывать». «Не топайте», — внезапно прошептал Серхио. «Вы же сказали, что больше никого нет». «Вот как убедимся, что никого нет, тогда это будет точно». Лестница казалась бесконечной, а я еще старался идти как можно тише, чему не способствовали набойки на каблуках, так и норовившие приложить металлом по камню. Сапоги были потертыми, но, на удивление, комфортными. То ли шились хорошим сапожником, то ли уже разносились до полного удобства. Когда я уже решил, что на лестнице чары, и мы просто ходим по кругу, не замечая этого, Мы добрались до последних ступеней, и Серхио застыл перед дверью, к чему-то прислушиваясь, потом осторожно ее приоткрыл. «Так вот и какой летучий корабль!» Невольно вырвалось у меня, когда я увидел, что было пришвартовано к краю башни. Самый натуральный деревянный корабль с кормовыми надстройками, но без мачты парусов, покачивался под сильными порывами ветра. С борта на площадку был спущен деревянный трап, по которому осторожно поднялся Серхио. Осматривать там оказалось нечего. Рубка управления, небольшая общая пассажирская каюта и грузовой трюм, ныне пустовавший, но, судя по остаточным следам, использовавшийся как раз для перевозки жертвенного материала. «И что теперь?» — спросил я Серхио. «Угоним корабль?» «Умеете управлять?» — заинтересовался он. «Откуда?» — удивился я. «Если умел раньше, то не помню». «Вряд ли умели». Скептически сказал он, а значит, нам доступен только один вариант. Аварийный, при котором корабль возвращается в зашитую в артефакт точку. «И в чем проблема?» – удивился я. «Садимся, запускаем, спрыгиваем по дороге». «Спрыгнуть по дороге получится только на тот свет», – хмуро ответил Серхио. «Корабль не снижается нигде, а в Королевском порту нас сразу примут, и хорошо, если просто убьют, без пыток». «Нельзя назвать такое будущее блестящим», — согласился я. Мы как раз вернулись на палубу, и я осматривался. Башня, которой был пришвартован корабль, возвышалась с одного из углов замка, и осмотр с нее был великолепный. Но взгляду представало одно только зеленое лесное море без малейших просветов. «Да у нас никакого будущего не осталось». Серхио был переполнен пессимизмом. «Не вижу варианта, в котором мы выживем». «Почему?» «Говорят, на ночь в замке оставаться нельзя, Дон Алехандро. Сильно понизив голос, сказал он. «Он берет плату кровью с любого, у кого нет разрешения от хозяина замка. Личного разрешения». «А если это всего лишь слухи, и мы переночуем?» «Через пару дней сюда пришлют чародеев узнать, что случилось с его высочеством». «Ага, результат понятен. А если мы уйдем из замка? Есть здесь поблизости какое-нибудь селение?» «Это же Сангрелар!» Серхио уставился на меня так, как будто это слово объясняло абсолютно все. «Я не помню, что это. Остров это. Здесь куча чародейских тварей, стоит нам выйти, мы трупы». «Зато быстро и без пыток», заметил я. «В этом плюс вижу. И пойдем мы не с пустыми руками, можем отбиться». «Но ты не ответил на вопрос о населенных пунктах». «Ближайшие в паре дней ходьбы», неохотно отозвался Серхио. «Дон Алехандро, вы серьезно надеетесь отсюда выбраться? А ты серьезно хочешь сидеть и ждать смерти? У нас ни еды, ни воды». «Хм, герой нашелся». Усмехнулся он. «Я не герой, просто умирать не хочу», — возразил я. «Неужели из этого леса никто не выходил?» «Почему не выходил?» «Выходил». «Сюда за добычей артелями ходят, да». «В замок?» Он закатил глаза. «Дон Алехандро, я ж говорил, под чарами он». Выйти сможем, зайти уже нет, и никто не может. Единственный путь зайти — через эту башню. Куда только делась уверенность, с которой он расправлялся с королевскими солдатами. А артелями ходят большими? «Дон Рикардо, у которого я служил подручным», — вздохнул Серхио, — одно время сюда хаживал. Рассказывал, что чем группа больше, тем она на себя сильнее привлекает монстров. Причем не мелочь какую, а крупняк. «У отряда в четыре-шесть человек шансы выйти с добычи были неплохие, а у десятка — только добычей монстров стать». «Ну вот, а нас двое. Нас даже не заметят». «Как же не заметят? Был бы хоть один из нас чародей, а так...» «Съедят, как есть съедят». Он перегнулся через борт, как будто высматривая монстров. Деревья под нами были высоченные и подступали почти вплотную к замку, И с такой густой листвой, что рассмотреть, что там внизу происходит, я не смог даже с помощью подзорной трубы, найденной в рубке. Я сосредоточился исключительно на том, что нужно срочно сделать, потому что стоило хоть немного задержаться мыслями на событиях сегодняшнего дня, как мозги начинают вскипать. Воспоминания о прошлой жизни следовало задвинуть подальше, чтобы не свихнуться. Хотя бы до того момента, когда окажусь в безопасном месте. Но пока я, дон Алехандро Торегросса, полностью потерявший память. Но не мозги. Если я хочу выжить, отсюда надо уходить немедленно. Но уходить так, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что кто-то пережил ритуал. Потому что вряд ли среди жертв были случайные лица, а значит, наверняка есть список, по которому в случае чего будут искать. Корабль был красив, а лес под ним казался настоящим морем, по которому можно проплыть со всем удовольствием, но проплыть не получится, а значит, кораблем придется пожертвовать. «Нам нужно уходить, Серхио», — решил я. «Но сначала заберем отсюда все, что может пригодиться, а сюда стащим все трупы». «Дон Алехандро, вы помните эту лестницу?» — обреченно спросил он. «Вы представляете, сколько времени мы будем этим заниматься?» «Серхио». Ты же сам говорил, что сюда приедут выяснять, что случилось с принцем. Выяснят, что двух жертв нет. И если нам удастся отсюда выбраться, на нас устроят настоящую охоту, чтобы мы никому ничего не рассказали». «Ваша правда, дон Алехандро. Только как вы этому помешаете? Загрузим все трупы, подожжем корабль и запустим автопилот». «Что запустим?» «Аварийный вариант, пояснил я». «Корабль отлетает подальше, сгорает и разваливается. Если на острове, трупы сожрут монстры, если над морем — рыбы. И тогда, если мы выберемся, нас никто не будет искать. А если не выберемся, то только напрасно устанем», — обреченно сказал Серхио, но осматриваться начал заинтересованностью. Грабить на корабле оказалось нечего. Там не было даже набора для потерпевших кораблекрушения. То ли предполагалось, что никто не выживет, то ли по этому поводу никто не заморачивался. Дорогая посуда и мебель в пассажирском салоне для нас ценности не представляли. Не в нашем положении брать лишний груз, да еще и с приметными вензелями. Но пара одеял нашлась. На них тоже были вензеля, но мы их решили спороть на первом же привале, а сами одеяла немного запачкать. Артефакты, которые были приписаны кораблю, были небольшими, а ценности имели хорошую. Но мы решили их оставить, потому что у Серхио не было уверенности, что сможем продать так, чтобы никто на нас не вышел. Мало ли, вдруг на них есть чародейские метки, указывающие принадлежность кораблю. Нет, жадность должна быть умеренной. А вот буфет мы пограбили основательно, хотя продуктов там было, как будто на пикник собрались с небольшой группой. Хлеб, вяленый окорок и головка сыра. Серхио вытащил еще пару бутылок, которые его полностью примирили с необходимостью идти через лес. «Эх, по лестнице тащиться туда-обратно столько раз!» Вздохнул он и начал спускаться. «За хорошей беседы время быстро пройдет», — ответил я. «Что за ритуал пытались провести?» А «Вы не знаете, Дон Алехандра? Я постучал по лбу. «Тут, Серхио, полная пустота. Все выжглось ритуалом». «Ну, это-то понятно, что выжглось». Неожиданно сказал он, «Странно, что мы вообще выжили. Хотя вы-то, дон Алехандро, были не основной жертвой, а закрепляющей». А основной жертвой был наследник престола. Серхио остановился и захохотал, «Ну вы сказанули, дон Алехандро, жертвой! Он не жертва, он тот, кому переходят знания». «Какие знания?» «Алтарь Бельмонте для чего был сделан?» чтобы отобрать навыки у жертвы и передать нужной персоне. Бельмонт это потому и не трогали долго, несмотря на все его развлечения, что он разрешил королям пользоваться алтарем. А что собирались получить у меня? Умение слагать стихи? Без обид, Дон Алехандро, но стихи особой ценности не представляют. Такой дар никто бы даже с приплатой не взял. Вышли как закрепляющая жертва после того, от кого было забрано умение. «А не слишком жирно дворян приносить в жертву?» – удивился я. «Это король долго на троне не просидит». «Вы, дон Алехандра, закрепляли чародея, а значит, были одной крови с наследником». Огорошил меня Серхио. «Бастардом королевским, так сказать. Ваша мать знала, на что шла, ложась в постель с королем. Не была она случайной любовницей, у таких король детей не оставляет, а дону Таригросса выплатит за ваше использование столько» что он молчать будет, даже если что-то испытывал к выращиваемому ребенку. И почему я не удивился? Со стороны старикашки было бы странно не нагадить, пользуясь моей дезориентированностью. «Откуда ты это знаешь? Мне кажется, это не та информация, которая свободно гуляет по массам народным». «Не гуляет», — согласился Серхио. «Только я при Доне Акунье был, а он благородных учил. Вот я и наслушался всякого. Так что не сомневайтесь». У вашей матери был договор с королем, по которому она получила круглую сумму и больше не интересовалась вашей жизнью. То есть моя мать собиралась родить ребенка, которого принесут в жертву? Шанс выжить у вас был, Дон Алехандро, если бы вы родились чародеем. Но Всевышние способности к чарам вам не дал. Вот вы оказались на алтаре. Падре Хавьер говорил, что церковь выступает против таких жертвоприношений. Это она против, когда в жертву приносит их самих, а когда других она закрывает глаза. А что не видит церковь, то не видит Всевышний. Простому чародею сюда не попасть. летающие судно все наперечет, а королям любая церковь делает поблажки. А хозяину замка зачем нужно было усиливать королей? Бельмонт то уточнил Серхио. И только тут я вспомнил, что был одним из претендентов на руку представительницы этого семейства. Так он с каждого ритуала долю имел. «Я знатно офигел. Сегодня вообще был день офигения. Так и хотелось отпраздновать. Не зря же мы откопали на корабле бутылки. Но пока не до празднований, а жаль. На трезвую голову это принимать все сложнее». «Это же постоянное усиление. Как на это власти пошли?» «Как узнали, так сразу на один чародейский род стало меньше», — хохотнул Серхио. «Подкараулили догрохнули, да грохнули. Но доступ в замок не появился». А слуги, что оставались, выйти не смогли, так и померли все в замке. Темная история. Я хотел ему еще пару вопросов задать, да только мы уже дошли до ритуального зала, на пороге которого я замер, и засомневался, тот ли это зал. Ни трупов, ни крови, только одежда валяется кучками там, где были тела. И даже запах изменился. Теперь тут не воняло скотобойней, а стоял немного душный запах плохо проветриваемого подвала. «Могучие здесь чары сохранились», — сказал ничуть не удивившийся Серхио. «Одно плохо. Кровью они подпитываются. Вещи все равно придется перенести на судно. Они нас выдадут. Ну, а чего бы не перенести? За одну ходку все оттащим. И валить отсюда надо, Дон Алехандро, пока мы сами вот так трепьем не остались». В качестве мешков мы использовали обе реасы, нижнюю и верхнюю падры Хавьера. Туда летела одежда и артефакты, кошельки и драгоценности складывали в два мешка, оставшихся от чародеев, участвовавших в ритуалах. Во всяком случае, содержимое мешков на это не просто намекало, прямым текстом говорило. Все имущество чародеев отправилось в рясы, а в мешки мы забрасывали ценности, решив заняться дележкой, когда выберемся наружу. Бутылки с одобрения Серхио я отправил к себе, проложив почти новой чародейской мантией. Моему спутнику достались две фляги со спиртным, одна из которых была серебряной, но без аристократического герба. Выгребли мы и все продукты, что смогли найти. Было их немного, но нам долго по лесу идти не придется. Если не съедят, выберемся за пару дней. Дольше всего Серхио решал, что из оружия берем мы, а что уйдет вместе с судном. Нужно было что-то хорошее, но без отличительных особенностей, по которым определился бы прежний владелец оружия. Кинжал мне достался офицерский, но в простых ножнах от другого, а саблю я оставил ту, который уже дрался. Привычное оружие, не надо к другому приспосабливаться. Оставляли мы ритуальный зал совершенно пустым и чистым. Никто никогда не догадался бы, что здесь произошло. Теперь бы остальные части плана выполнить в точности.